третий. Таганрог имел и третий лик: степной, морской, не морской торговый, но морской солнечный, песчаный. Город стоял на берегу тёплого залива, а прямо за шлакбаумом начиналась степь. В гавани ловили рыбу на удочки. Палый горочек к такому занятию относился терпимо, была маленькая польза. Антон смыстил поплавки человечки. Когда рыба клевала, человечек погружался и подымал руки кверху. Бычков ловили сотнями. Столько было и не нужно, они портились, но остановить не могли. Плесканье и лежание на песке полыгорчь не добрял. Но всё же ходили просто купаться, заплывали далеко, до Яль. Когда Чехов возвращался с Сахалина в индийский океан, Он себе придумал развлечение, нырял с носа парохода на полном ходу и хватался за конец, кинутый с кормы. С моря возвращаться приходилось рано. Пока проходили банный спуск, снова становилось жарко. Копейка, чтобы купить сахарного мороженого, у мороженщика Григория бывало редко. У кого есть копейка, тот ест и зеленые рюмочки. Ест долго, с чувством. толком расстановкой, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцем. Один ест, а десятка два неимущих копейки, стоят руки по швам и с завистью заглядывают в рот счастливчика, а тот ест и ломается. — Пётра, дай ложечку, — стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика. — Отстань, — говорит счастливчик, и крепко сжимает в кулаке зелёную рюмочку. Утро стонет мальчик в большом отцовском картузе. Одалжи. Чего? Сахарную морожено. Немножко. Пауза. Дашь ты ложечку. Я тебе пять бабок там. Отстань, говорит счастливчик. Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живёт воспоминаниями о сахарном мороженом. насская ярмарка 1882 года Но зато когда у братьев появились свои деньги от продажи птиц, от репетиторств, они стали постоянными клиентами мороженщика. Попав через 7 лет снова в Таганрог, Александр Чехов напишет брату: "Видел мороженщика Григорий Он узнал меня, я склабился с фразой: "Господин Чехов, я купил у него мороженое, заплатив в пятеро, но не ел из предосторожности". Зимой-то Канроцкий залив был неприветлив. Подлёдный лов рыбы опасен. Сбивались в ортеи, ловили огромными неводами до 300 саженд длины в лекомой подо льдом. Попадались белуги до 90 пудов весом. Ловили в одиночку. Все время рассказывали, как провалился под лед то местный мещанин, то двое каких-то пришлых, то лошадь. Когда вдруг начинался ураганный ветер, метель на льду в десятках километров от берега замерзали целыми артелями. Иногда ветер взламывал лед, и рыбаки оказывались отрезанными от берега. Один из таких случаев запомнился братьям. Александр Чехов описал его в рассказе "Ночной тризвон", сохранив, как обычно, в точности в сериале: приморский город, семь церквей, 42 рыбака и тому подобное. Ночь под Рождество. Все церковные службы давно уже окончены, но с колоколен всех семи церквей города несётся беспрерывный, в то же время беспорядочный тризвон. Третий день уже бушует беспросветный, беспрерывный вьюга. Еще два-три таких ужасных дня, и весь приморский большой город будет до крыш занесен снегом и потонет в сугробах. Сорок-два рыбака погибают там далеко, верст за тридцать, в открытом море на льду. Для них-то и раздавался ночной трезвон во всех церквах города. Антон Чехов использовал впечатление этих дней в рассказе «В рождественскую ночь» 1883 года. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и у рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось, и, говорят, скоро начнёт ломать лёд. Лёд не может вынести от его ветра. Сквозь свой ветер можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застегнутые в море метелью, а потом дождём, должны были ехать на этот звон. соломинки, за которые хватает сутопающих. Отзадо в кладбище уже шли засеянные поля, они тянулись до самого горизонта. Петровскую рощу, чащын назваемой дубками, тоже была окружена хлебами. Дальше начиналась степь. А за кладбищем дымились кирпичные заводы. За заводами кончался город и начиналось поле. Я жеющим перед глазами ехавших расстилалась уже широкая бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснятся и выглядывают друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали. Жатый рожь, бурьян, молочай, дикая конопля. Степь. 1888 год. Первую попытку описания Приазовской степи находим ещё в рассказе 1882 года, 29 июня. Птиц Антон знал профессионально. И когда через несколько лет он попал на знаменитый московский птичий рынок на Трубной площади, нового там для него оказалось мало. За городом было множество балок, в Аловия, большая и малые чижи, пахи, кагатафаврак. Весною они превращались в бурные речки. В степи стояли курганы. Больших, впрочем, не было. Самый высокий, по измерениям местных, естествоиспытателей, составлял двадцать пять футов. Но и с них обзор получался хороший. Степь лежала ровная. Видны были и все курганы, и далекая, похожая на облако, саур-могила со строконечной верхушкой. Если взобраться на эту могилу, то есть в нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо. Видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Рассказ «Счастье», 1887 год. Донецкую степь я люблю, и когда ты чувствовал в ней себя как дома и знал там каждую балочку, 1898 год. Это была пригородная, домашняя степь. Настоящая степь начиналась дальше, в верстах в сорока от Таганрога. Ее Антон видел, когда ездил с братьями на лето в деревню Книжую, к деду, управляющему имением графини Платовой. До деревни было шестьдесят верст. На валах ехали с ночевкой, спали под звездами. Заезжали в село Кореничку. Ловили бредним рыбу. Больше подались раки, что тоже было недурно. Трудно было только выпутывать клешни и раковые шейки из ячей. Княжа являла собою обветшавшую барскую усадьбу, с большим садом, спускавшимся к реке, и огромным пустующим барским дому. В этом доме и силили братьев. Начинались другие впечатления. Дед считал, что... Все его занятия очень интересны. И брал кого-нибудь из внуков в свои объезды на беговых дорожках полей, огородов, где каждые 2-3 дня сменялись пождённые рабочие из самых разных губерний. Обедали с ними, слушали их рассказы, объезжали так, а где во всю шла молотьба. Вокруг столбов, вбитых в самую селёдку гумна, запряжённые евреи, образуя один длинный радиус, бегали 12 лошадей. Из-под их копыт ветер поднимал целый облакал золотистой половы и уносил ее далеко через плетей. Около высоких свежих скирт копошились бабы с гроблями и двигались орбы. Рассказ красавицы, 1888 год. Сторонним наблюдателем, впрочем, Чехову не удавалось быть и здесь. В детстве, живя у дедушки в имении... Клатов вспоминал он, и по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолочного зерна. Свистки, шипение, басовый волчкообразный звук, который издаётся паровиком в разгар работы, скрип колёс, ленивая походка волов, облака пыли, чёрный, потный, лицо полсотни человек всё это врезалось в мою память как отче наш письмо к суворину может потому и врезалось как лавка или церковные службы что это наблюдатьство работника участника 2 года после шестого и после седьмого класса чехов провёл на хуторе родителей ученика у которого был репетитором пети кровцов это был уединённый печенежский хутор а он полудиких народов Стены дома увешаны ружьями и пистолетами, все окна заставлены жестянками с порохом и мешочками с дробью. Мальчиков будили выстрелы. Хозяин бил из ружья в ворон, сорок, воробьев, которые могли нанести вред хозяйству. Пальба шла беспрерывно. Даже если нужны были курицы или гусь к обеду, в них стреляли. Нахотились, конечно, не только на ворон и кур, Вокруг было много болотной дичи, дров, бекасов. Не научиться стрелять, живя здесь, было невозможно. Выучился Антон и ездить верхом. Можно было брать любую из пасущихся вокруг хутора с треножных лошадей и распутав, скакать без седла куда угодно. Приехав в родные места уже известным писателем, Чехов писал, когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, саурмогилу, Вспоминая, как я ездил на Валах в коренечку и в крепкую графа Платова, то мне становится грустно, и жаль, что в Таганроге нет билетристов, что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен. Но всё это оказалось нужным ему самому, не только как материал, это вошло в структуру его личности. Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелётных дроздов, как они в ясные прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, его до самой смерти будет потягивать на волю. Рассказ Крыжовник. Природа для Чехова — часть его существования. Времена года — важные этапы жизни. Любая перемена погоды — явление, равноценное литературным, общественным делам. О дожде и снеге он упоминает в письмах в одном ряду с ними. Прилет птиц, крупнейшие события, он пишет о нем Суворину в марте 1891 года, вместе с сообщением о работе над дуэлью. С вниманием и волнением вглядывается он в природу во время сибирского путешествия. И с восторгом сообщает в письмах к нескольким корреспондентам, что целый месяц видел солнце от восхода до заката. Всем этим он обязан своему степному детству. Свою связь с природой он ощущал всю жизнь очень остро. Его настроение барометрически реагировало на погодные изменения. В своих рассказах он показал глубокое влияние состояния природы на психику человека. Человек о прирожен, природа о человечна. Деревья, цветы, облака, собаки, волки чувствуют и думают как люди. В рассказе Агафьи Каштанка белолобый страх, они огорчаются, радуются, волнуются, грустят. В рассказе Красавицы лошади, не понимая зачем это нужно, кружить над одним местом и мять пшеничную солому бегали неохотно, точно через силу и обиженно помахивали хвостами. Волчиха из белолобова, домашнее, понятное чадолюбивое существо, волчиха была слабого здоровья, минитльная, она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая. Среди ранних вещей Чехова есть очерк «На волчьей садке» 1882 год, где описывается жестокое зрелище, травля волков, устроенное на Ходынском поле в Москве. Волк осматривается. Нет спасения, а ему так жить хочется». Хочется жить так же сильно, как и тем, которые сидят на галереи, слушают воскрежет зубовный и глядят на кровь. В чековское время так не писал никто. Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель, в среду, шестого января, в европейском и даже столичном городе Москве сидели люди и наслаждались зрелищем. Что это нам напоминает? Конечно же, 7 июля 1857 года в Люцерне перед отелем «Швейц-Гофом» около ста человек слушало его. Лев Толстой из записок князя Нехлюдова «Люцерн». Толстой пишет об унижении, которому подвергся в цивилизованной Европе на глазах у всех человек. Для Чехова столь же важным в нравственном смысле оказывается бесчеловечно отношение к живот. о природе и животных писали многие. сочинение Аксакова Пришина остансно всегда в будущем, может быть, они представят как описание прекрасного облика прежней планеты и удивитных животных, которых уже давно нет. Но сейчас нам, пожалуй, важнее под Чехова который писал не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной цивилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи. В произведениях и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека, и вообще не з братьями нашими меньшими. А его характер Даже внешность и в гимназические годы свидетель не противоречивы. Одни соученики вспоминали, что он был полным, другие, что худощавым, на вид, но видно крепкошол. Одни запомнили его вялым, унылым, лунообразным лицом, сергиенк. Букой там богарас. Другие, в том числе домашние, как весельчака, шутника, острослов. Современник прав. И очевидно, мальчик развёртывался охотнее дома, чем в гимназических стенах. Но на мне невесельчаке лежит явный отсвет последующей славы юного писателя-юмориста. Во всяком случае, вызывает сомнение воспоминание о том, как юный Чехов читал смешные рассказы по эти традычки, потешая им всю гимназию. Но независимо от того, насколько это проявлялось вовне, Юмористический настрой, несомненно, был сильен. Любовь к прозвищам, начавший ухаживать за барышнями Александра, получил прозвище «Волокитыч Фалинюга», вечно хныкавший в детстве Николай Зюзекалич Мордокривенко, к каламбурам, к обыгрываниям латинских цитат и немецких слов – Таким образом, словеизмов бьёт в глаза в ранних письмах, ранних рассказах Антона Чехова и в его первой пьесе, что тесно связано с детским и юношеским словесно-тематическим багажом. Несомненно, сильна была и артистическая жилка, желание имитировать, пародировать жесты, манеры. Друг Си Стайгер, сестра гимназического приятеля Чехова вспоминает, Елена Петровна была старая дева, очень жеманная, непрестанно оправляющая на себе платья и красневшая по всякому поводу. Он тоже изумительно копировал её манеры. Бывало, он то что её передразнит, а она потом входит, и трудно было удержаться от смеха. Вспоминает приятель отца Чехова Чангли Чайкин. При приходе брата Митрофана Егорча Павел Егорович встречает его с распростертыми объятиями. Дядя, будучи человеком религиозным, безмолвно направляется к углу с иконами и начинает набожно креститься. Отец остается с протянутыми руками. Так как икон много, то моление продолжается долго. Хозяин опускает протянутые для встречи гости руки и тоже начинает молиться. Наконец дядя... Кончил молиться и, оборачиваясь, протягивает руки. Теперь молится хозяин, а гость стоит с протянутыми руками. Эту сцену потом не раз в лицах представлял Антон. Сведения о детских забавах и шалостях братьев Чехова скудны. Может быть, их было не так и много, но о некоторых мы знаем. Играли в лапту. Антон отлично. В бабки. Ловили тарантулов в степи. Жарили рыбу на берегу. Легли воздушные шары из папиросной бумаги, заполняя их светильным газом при помощи шланга, надеваем его на рожок загашенного уличного фонаря. Пролыгорович узнал, окончил с большой поркой. Принесли домой череп и кости, сильно пугая сестру. Правдивость последнего эпизода Мари Пална Чехова в наследстве оспаривала, но Должененко автор воспоминаний возражая ей. Стоял на своем. «Какая-то история с черепами и костями, может быть, и не одна, несомненно, была». Я о подобном эпизоде вспоминала Селиванова Краузе. Черепом пугали ее. Сюжет с ними, связанный, положил в основу своего рассказа Александр Чехов, жертвы науки из воспоминаний детства, 1887 год. А он, сгущая отдельные подробности, В целом, сами эпизоды обычно не придумывал. Еще меньше дошло до нас сведений, рисующих общественный темперамент Чехова, даже в Московском университете, не говоря уж о гимназии. Тем ценнее каждое такое свидетельство. Однокашник Чехова, таганрогский врач Шамкович, рассказывал корреспонденту Киевской газеты в 1914 году. Как-то раз у класса вышло какое-то недоразумение с преподавателем словесности Мальцевым. Класс решил не подавать очередного сочинения. Чехов согласился с этим решением. Тем не менее, один из учеников, ныне здравствующий, сочинение подал. Поступок изменника возмутил другого ученика, сейчас видного присяжного поверенного на юге, и он ударил изменника по лицу. увидев это чехов не выдержал, пришёл в сильное волнение и воскликнул: "Это глупо, это дик". Реальность этого эпизода получила неожиданное подтверждение через 60 лет. В 1935 году во время празднования 75-летия со дня рождения Чехова в Таганрогском театре с воспоминаниями в числе прочих выступил престарелый Шамкович. С некоторыми вариациями он изложил тот же эпизод, В. ударил заподозренного по лицу, пользуясь тем, что был посильней. Гимназист Антон Чехов подошел к В. и сказал тихо, но крайне выразительно, «Как тебе не стыдно!» В момент, когда со сцены произносилась эта фраза, вспоминает один из находившихся тогда в театре, из глубины театрального зала раздался несколько хриплый, но отчетливый старческий голос, «Мне и сейчас стыдно!» оказалось, что в зрительном зале присутствует сагбенный годами В. Студенек Чехова Богараз, печатавшийся под псевдонимом Тан, однажды написал: "Таганровская гимназия в сущности представляла аристонские роты особого рода. Это был исправительный батальон, только взамен упалы к роск греческими и латинскими экстемпоралиями". сложными переводами с родного языка. Это хлёсткое высказывание многократно цитировалось, несмотря на его очевидные преувеличения. В 1837 году Таганрогская коммерческая гимназия, основанная в 1806 году, была преобразована в семиклассную гимназию. В 1843 году гимназия перешла в специально построенное каменное здание. здание было хорошее. В нижнем этаже помещались классные комнаты, библиотека, историко-географический музей, канцелярия и гимназии, квартира директора. В верхнем этаже актовый зал, большая часть классных комнат. Классы были светлые. В середине 70-х годов они были оборудованы партами-скамейками по системе Кунцы. Такие парты-скамейки. просуществовали до 60-ых годов нашего века. В актовом зале помимо полагающихся официальных портретов висела копия, писанная маслом, Сикстинской Мадонны Рафаэль. Там же были две золотые доски, куда заносились фамилии выпускников-медалистов. Последние 4 года Антон видел там свою фамилию. В 1875 году серебряной медалью окончил гимназию Александр Чехов. Это была обычная гимназия того времени с инспекторами, глазками окошечками в классных дверях, обязательными проходами по коридорам директора, дежурствами инспекторов в парках, в театре. Атмосферу смягчало с тем, что директор Рейтлингер был человеком добродушным. Урочатие Чехова были с ним в хороших отношениях. Александр был репетитором у его детей, а в последний год свой гимназический дорыжил у него на квартире. И Антона соученики запомнили прогуливающим со директором по гимназическому коридору. Ежегодно в мае устраивалась экскурсия в Дубки. Экскурсии эти, писал историк Таганрогской гимназии, Имели их характер полной непринуждённости, были исполнены искреннего детского веселья и оживленья. Однако по воспоминаниям одного из учеников, само путешествие югимназистов успеха не имело. И понятно почему. По словам того же историка, ученики гимназии отправлялись туда пешком в сопровождении начальника гимназии, инспектора и преподавателей. Но по прибытии в Рощу всё менялось. расстилали скатерти, ставили самовар, предлагалось здоровое угощение: бутерброды, молоко, чай, апельсины. Преподаватели вспоминают другой участник этих моёк. Забыв на время всякую официальность и вспомнив свою юность, снимают сюртуки и превращаются в тех же гимназистов, доурачиваются, бегают в запуске, борются, прыгают друг через друга. Гимназисты прыгают через нейх, салят мечом их, Смех, шум, крик, общая свалка. Стена, созданная циркулярами и инструкциями, и отдаляющий мир учеников от преподавателей, рушится, и лед, покрывавший в течение года все отношения учеников и преподавателей, тает. Играли в мяч, в чехарду, в беглых. Антон больше всего любил лапту. Это была классическая гимназия, и для того времени отнюдь не хуже прочих. От поступающих в первый класс требовалось по русскому языку умение бегло и со смыслом читать и пересказывать легкие рассказы на предложенные вопросы, а также писать под диктовку без искажения слов, уметь читать по-церковно-славянски, по арифметике знание первых четырех действий. Подавляющее большинство получало все эти сведения в приготовительном классе. 23 августа 1868 года в преподавательный класс поступил Антон Чехов. Большое значение придавалось древним языкам, из-за них чаще всего оставляли учеников на второй год. Но в гимназии было хорошо поставлено преподавание естественных наук, силами учеников и педагогов велись метеонаблюдения, печатавшиеся в местной газете «Семь». В кабинетах были новейшие приборы, имелся телескоп. В 1872 году Азовский вестник сообщал о том, что инспектор Каменский намерен познакомить Таганрогскую публику с недавно приобретённым для физического кабинета гимназии фотоэлектрическим микроскопом Дюбоска. Преподавание велось по обычной гимназической программе. Всеобщая русская история. История древней Греции и Рима, География России, Теория словесности, История русской словесности. Русская литература закончилась на Антоне Гримыке и Записках охотника. Лев Толстойу считался текущей литературой. А в Войне и мире гимназисты делали свободные доклады на ежегодных собраниях, посвящённых чтению и толкованию выдающихся образцов отечественной и иностранной словесности. Но гимназия образования не исчерпывалась. Очень рано Чехов начал много читать. Что он читал?